Я говорил о сержантском экзамене. До следующего апреля вам не удастся его сдать. Тут ведь государственная служба, и я ничего не могу с этим поделать. А вот перевести вас в детективное бюро — это дело другое. Тут я сам себе хозяин. Рамос мне здесь не указ. Поступите в распоряжение Лона Селитто. Сакс не отрывала глаз от золотого значка.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 Лихорадочное движение поршней, жалобное хныканье ремней, отточенное действие коробки передач, устремляющей вперед всю эту массу металла, кожи и пластмассы. Амелия решила отогнать машину в Куинз, в мастерскую, услугами которой пользовалась и раньше. Там работали способные и сравнительно честные механики, благоговейно относившиеся к таким мощным автомобилям.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 иноземного растения, странных следов на илистой почве и двух пропавших ботинок на правую ногу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз» апрель 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.